Глава 11. Несмотря на свое крайне дерьмовое положение, опускать руки или поддаваться панике я не намеревался. Чертовы оловийцы выбрали наилучший момент, чтобы разыскивать меня, ведь сейчас, лишенный магии, я превратился в легкую мишень. Но! Нет худа без добра, как говорится. За время моего отсутствия Арвандел превзошел самого себя и перерыл весь черный рынок Клездена. Ему удалось приобрести 21 камень крови. Во-первых, это значило, что я снова остался без денег. Мой помощник спустил все золото, которое я заработал на ясности. Моя задумка с массовой рекламной акцией показала себя хорошо, но и кошель опустошала с космической скоростью. Но с другой стороны, я теперь мог привести к нерушимой присяге еще два десятка милитариев. И если моих безликих станет уже не 7, а в 4 раза больше... «О-хо-хо!» Это могучая сила, с которой невозможно не считаться. И оловийцы обязательно умоются кровью, если рискнут наехать на меня. Эх, если бы мои сослуживцы из Саренского полка были полноценными магистрами, то мы бы стоптали молдегаров без потерь, даже не вступая в ближний бой. И эти драные кардиналы нас бы не остановили. И это не преувеличение. К примеру, корпус вечной звезды, состоящий из одних озаренных, в самые лучшие свои дни насчитывал до полутора сотен воинов. Сегодня его численность чуть менее 80 человек. Но при этом корпус остается элитным подразделением, решающим очень глобальные задачи. Не соврать бы, но в реалиях средневекового мира это что-то вроде тактического ядерного оружия. Но самое главное, темноликим нечего ему противопоставить. У них нет столько чародеев. Если мне удастся в кратчайшие сроки переучить еще два десятка операриев, что никакая желтоглазая мразь не посмеет покуситься на меня. Я уничтожу всех. Так что еще поборемся. Мне надо всего лишь очень громко заявить о братстве безликих. Чтобы не я бегал за озаренными и упрашивал их примкнуть ко мне, а они сами выстраивались в очереди ради тайн, которыми я обладаю. И демонстрацию силы я собирался устроить сегодня ночью. Совместить приятное с полезным. Изорвавшегося ворона проучить, который отжал мой товар и прославить безликих на весь клездан. Но до этого момента еще целый день. А пока я навещу старину эго. «Чего изволите, господин? Вы по делу или как?» Смело остановил меня у входа в штаб-квартиру Катерии Рубах молодцеватый воин с простоватым деревенским лицом. «Мне нужен эгг кожаный. Он пригласил меня навестить его». Махнул я перед глазами караульного скрытом конвертом. «Вряд ли, конечно, он умеет читать». Но герб собственной наемничьей компании узнать должен. — А, тогда милости просим. Вам, господин, наверх надобно. Пригельт, Эк, обычно находится там. Я бы проводил, да никак отлучаться нельзя. Я мысленно присвистнул. По дорогущему облачению наемника и его товарищей мне с самой первой встречи стало понятно, что он не рядовой рубака. — Но что, Пригельт Высоко забрался. В слух, разумеется, я удивления не выказал. Буркнул солдату с усмешкой. «Не заблужусь» и вошел внутрь. Времена железной рубахи, судя по увиденному мной, переживали не самые радужные, но и не совсем уж безнадежные. По пути мне встречалось слишком много безусых юных бойцов. А вот те, кто выглядели старше и опытней, через одного попадались изранены: То с замотанной рукой, повешенной на ремне, то с деревянным костылем под мышкой, то с наполовину обожженной физиономией, тот -то голял с повязками из бинтов и тряпок на головах, Другие просто прихрамывали. Судя по всему, катерию в прошлом году изрядно потрепали, и в Клездане они активно зализывали раны. Тем не менее, недостатка в здоровых солдатах наемники не испытывали. И, несмотря на молодость, по их повадкам было ясно. Они знают, с какого конца браться за меч. После недолгого обучения в Сарьянском полку я теперь подмечал многие особенности, которые упускал ранее. Начиная с характерных изменений в осанке из-за однотипных фехтовальных упражнений, и заканчивая состоянием амуниции. И сейчас мне казалось, что подготовка этих ребят значительно лучше моей. Но самый главный аргумент в пользу рубах. Они под свой штаб арендовали, либо совсем выкупили целый дом, расположенный в далеко не бедном районе. Стало быть, золото у них в казне водилось в достаточном количестве. А разве не желтый металл является истинной целью всякого наемника? Не на него ли они разменивают свои жизни? «Чем могу помочь, экселенс?» Не в пример более грамотной речью поприветствовал меня покрытый шрамами ветеран на втором этаже. «Вы по вопросу найма?» «Мне нужен эк кожаный!» Коротко отозвался я, снова демонстрируя письмо. «А вы никак резантно родомостро!» Удивил меня своей осведомленностью воин. «О боевых подвигах единственного выжившего из Саренского полка ходит много слухов. Для меня честь повстречаться с вами лично. Я всего лишь сражался за свою жизнь». Равнодушно пожалая плечами. «Скромность — это второе лучшее украшение истинного воина», — понятливо улыбнулся ветеран. «Первое, как вы понимаете, шрамы. Давайте я помогу вам найти Пригельда Эго. Кажется, я слышал его голос где-то здесь». Мужчина провел меня по коридору мимо полудюжины дверей, а затем остановился возле одной из них. Благодарно кивнув сопровождающему, я без стука потянул за ручку и попал в просторную комнату, скорее даже в зал. Тут сейчас находилось около десятка мужчин, и все до нельзя сурового вида. Наверняка из офицерского состава Катерии. Окажись, я в такой компании год назад наверняка бы ощутил напряжение и стеснение. Но к сегодняшнему дню за моими плечами скопился такой объемный багаж, что одними грозными физиономиями меня уже было не напугать. Мое появление осталось незамеченным, поскольку между собравшимися кипела весьма оживленная дискуссия. И среди нескольких затылков, повернутых ко входу, я безошибочно узнал блестящую лысину искомого наемника. «Нечего здесь делать. Из патриархии нужно уносить ноги на север. Там всегда найдется работенка», — тыкал пальцем в растерянную на столе карту один из мужчин. «Но у нас нет зимнего обмундирования», — возразил ему кто-то. «Четыре года мы воевали в южных землях, где снег видят только изредка на горных пиках. На закупку мы потратим до пятой части казны, да еще и осень на носу». Чертов Леоран Блесин задолжал нам кучу золота за прошлогоднюю кампанию, Ставил другой воин. Нужно потребовать с него возмещения хотя бы шерстью и шкурами. Ха-ха, Воур, ты будто с облака свалился. А то не разумеешь, что здешний монарх не пожалует нам даже позеленевшей медяшки, покуда в его дворце шастают темнолихие ублюдки. И что, предлагаете просто взять и забыть об этом? В первую очередь нам надо смириться с тем, что мир меняется. Узнал я голос Эга. Альвы крепко схватили правители юга за яйца. Не успеете оглянуться, как патриархи и Медес станут их новыми колониями. Поэтому нам надо выбирать сторону: либо мы уходим на север, либо остаемся здесь, чтобы кормиться соловейского золота. А ты уверен, Эк, что темнокожие простят нам резню близгорного предела, которую мы им устроили, они перевешивают всю нашу катерию. Я вообще ни в чем не уверен, Нарон. Но с удовольствием послушаю твои предложения. — обрезнулся лысый наемник. Громко прокашлялся я, привлекая к себе внимание. Офицеры рубах синхронно повернули шеи и удивленно примолкли, не понимая, что здесь делает какой-то чужак. И только лишь в глазах бритоголового ветерана через пару секунд загорелось узнавание. — Риз, я не спятил, и это действительно ты? — Истинно так, Эг. Как... Здравствуй. Рад тебя видеть. — Степенно прикрыл я веки. — Господа, предлагаю сделать небольшой перерыв. Гормогласно объявил Пригельт. «Нас почтил своим вниманием Экселенс Рязант Норадамастра, герой, обманувший саму смерть. Так давайте же послушаем его захватывающие истории». Офицеры согласно загудели и поднялись со своих мест, разминая ноги. Похоже, это напряженное заседание длилось у них не первый час, и небольшую передышку они восприняли с радостью. И уже через пяток минут я словно вернулся в шкуру Александра Горюнова. Снова за столи, хмельные напитки. Толпа незнакомцев, на которую мне нужно произвести положительное впечатление. Все как всегда, только декорации другие. Як затянул меня в компанию своих сослуживцев и стал со всеми знакомить. Большинство лиц и имен я даже не пытался запомнить, потому что мне нужен был только один командир Катерии, но он-то, к сожалению, в настоящий момент и отсутствовал за столом. Но да ничего, может, через подчиненных удастся донести до него нужные мысли. Поначалу наша весьма сдержанная трапеза, спустя три-четыре кувшины вина, стала набирать обороты. Во многом благодаря мне. Я, как заправский томодаль, лихо жонглировал словами, меняя темы. Сначала рассказал слушателям о своих злоключениях и предложил почтить память моих соратников кубком рубинового напитка, до дна и не чокаясь. Затем перешли к прошлогодним неудачам в железных рубах в боях за Элдримское побережье. На сей раз выпили уже за их погибших. Потом вдруг заговорили о женщинах. Ну как тут не хлопнуть еще вина? А теперь настало время для скобрезного анекдота, замаскированного под реальный случай. И вот так, неспешно, на нашем столе один кувшин переходил на смену другому. Наемники разгонялись все сильнее и уже без моего вмешательства активно наполняли свои емкости. А вот я, напротив, голову сохранял трезвой, лишь делая вид, что поддерживаю каждый тост. Вскоре очередь дошла и до полюбившейся эго игры в наперстки. Захмелевшие ветераны под азартные выкрики достигли нужной мне кондиции. И тогда я решил, что пора поговорить и о моих проблемах. «Знаешь, Рязант, а ты изменился со дня нашего знакомства», констатировал лысый наемник немного заплетающимся языком. «Даже сейчас, во время веселого застолья, из твоих глаз не уходит тоска. Раньше ее не было в твоем взгляде». Я такие вещи подмечаю сразу. По правде говоря, у меня не так-то много поводов для веселья. Как и у нас, — доверительно сообщил Бритоголовый. Ну, ты, наверное, слышал наше обсуждение. Да, признаю, но мне решительно непонятно, в чем ваша проблема. Шли бы в Медес, да и не переживали о переходе на далекий север, беззаботно пожал я плечами, чем снискал парочку снисходительных взглядов от офицеров. Ха, Рис! Ты, видимо, не совсем владеешь ситуацией, мягко осадил меня Эг. Королевство под плотным контролем алавийцев. Три легиона молдегаров попросту парализовали государство. Три легиона и полноценное крыло дев войны, вообще-то. Многозначительно поиграл я бровями. Раз знаешь, от чего глупости всякие говоришь? фыркнул мужчина справа от бритоголового наемника. Я в упор посмотрел на болтуна, позволившего мой адрес не самую дипломатичную реплику, и тот поначалу с вызовом вскинул подбородок, но потом эг что-то горячо зашептал ему на ухо. У мужчины сперва суетливо забегали зрачки. Судя по тому, что он принялся облуждать взором по моим рукам, лысый пригельт предостерег о том, что я милитарий. Не обнаружив колец с камнями у меня на пальцах, сосед Бритоголову немного успокоился, но все-таки нашел себе силы для извинений. «Эх, простите, эксцелленс, не хотел вас обидеть». Гораздо тактичнее прибурчал он. «Мы простые люди, да и вино уже затуманило разум». Я молча кивнул, показывая офицеру, что не держу на него зла. А потом выложил на стол козырь, от которого разом онемели все собравшиеся наемники. «Ничего-ничего, я понимаю причины вашей реакции. Скорее всего, вы просто не знаете, что ловийцев выбили из Медеса». За столом повисла гробовая тишина. Даже те ветераны, которые не слушали нашу беседу, прервали свои занятия и уставились на меня. «Что?» — глупо переспросил Эгг. «Я сказал, темнолики их больше нет на юге. Их истребили». «Но кто?» — хором воскликнули несколько человек. «Пока неизвестно», — пожал я плечами. «Поговаривают, что кьерры совершили массовый набег». «Пфуф! Это невозможно!» — категорично возразил усатый офицер напротив. «У Альвы сильные маги!» а бессолистским отродьям ни за что не одолеть их. — Экселленс, будьте добры, посмотрите на меня, — проникновенно попросил я. Ветеран хмуро поднял лицо и заглянул в мои глаза. Секунда, две, три, не моргаю, прожигаю его тяжелым взором, но тот не спешит сдаваться. — Хотите обвинить меня в том, что я лжец? — обманчиво мягко спросил я. Вот тут наемник не выдержал, выдохнул и отвел взгляд. Ввязываться в конфликт с аристократом ему не хотелось. Ни из-за такого пустяка, по крайней мере. «Ни в коем случае, господин Рязант», — пробурчал мужчина. «Просто я воюю не первый десяток лет и знаю, о чем говорю. Ну, а я вам сообщаю, что только сегодня утром вернулся из Медеса, где лично видел опустевшие улицы Фаренхолда». Припечатал я. «Можете убеждать меня в чем угодно, но своим собственным глазам я доверяю больше». «Что же это получается?» Задумчиво поскреб лысую черепушку Эг, «Что спрос на ваши услуги в королевстве Медес сейчас будет как никогда высок?» Кончиками губ улыбнулся я. «Король сумеет сколотить хоть сколько-нибудь боеспособную армию, в лучшем случае года через два. А защищаться от абиссалийской напасти нужно уже сейчас». «Э, нет, ничего не выйдет», — огорченно цыкнул мой знакомец. «В нашей Экатерии совсем нет озаренных, к сожалению». Осоваться к пустошам без милитариев в отряде — чистое самоубийство. — да, пожалуй, что ты прав. Тварик Ержа в темное время суток превосходит обычного солдата во всем. Они могучие и не знают страха. Их невозможно разжалобить или заставить отступить. Это жуткие противники. Я сделал вид, будто задумался, а затем картинно щелкнул пальцами. Ручаюсь, что слухи о таинственном исчезновении молдегаров доползут до городов патриархии уже к исходу текущей луны. Вынес я вердикт. «Стало быть, у железных рубах есть неплохая фора, чтобы подготовиться. А я тем временем могу позаботиться об укреплении вашей катереи магами». «Подожди, подожди, Риз, не гони коней. О чем мы вообще говорим, если казна Медеса пуста? Темнолики вынесли ее подчистую. Королю нечем платить за наши услуги». Вставил резонное замечание Эгг. «А с чего ты взял, что вас будет нанимать именно король?» Хитро прищурился я. «Кто же еще?» «Ты для начала обсуди этот вопрос с командиром. А уж потом, если он согласится, я организую встречу с заинтересованным, а самое главное, платежеспособным заказчиком. Что скажешь?» Наемники сперва переглянулись, а потом Эгг по прозвищу Кожаный встал с зажатым в руке кубком. «Скажу, что железные рубахи никогда не забывают тех, кто им помогает. Поэтому предлагаю выпить за эксселенса Рязанта Норадомастра, самого порядочного и великодушного аристократа, которого я встречал». Остальные офицеры поддержали товарища радостными возгласами. И уже через секунду полтора десятка серебряных чаш, наполненных вином, звучно столкнулись, расплескивая содержимое. Можно сказать, я сделал еще один крохотный шажок к освобождению людских земель. Теперь пора заняться и оборзевшим в край конкурентом маэстро.